У клоуна служба была поставлена всерьез. Пришлось миновать три поста. Один раз Варк предъявил в качестве пропуска маску, такую же, детскую. Часовой наложил ее на свою и просветил обе фонариком, изучая расположение малозаметных дырочек. Что за дурацкие хитрости? Пижонство, как и грим клоуна. Или очередное проявление всеобщего помешательства. Подумал погон и тут же себя поправил. а скорее всего, и то, и другое. «Пробежимся?» – шепотом предложил Варк. «Постов больше не будет». С такими рюкзаками, осознав, что контролируемая ночью людьми клоуна территория покинута, погон покрепче ухватил оружие. «Наверное, не стоит. Твари же гуляют вокруг, а мы выдохнемся». «Да нестись не надо, ты просто не отставай. Я как раз и хочу побыстрее в точку выйти, закрыться там в подвальчике». пока ночные жители не совсем обнаглели. Ноги в порядке, Варк действительно поспешал не торопясь. Шагов двадцать трусцой, потом еще столько же быстрым шагом. Опять бег. Если молчать, если следить за дыханием, можно выдержать. Хотя пот сразу полился градом. И все же цель того стоила. Идея закрыться в подвальчике в самом начале ночи погону очень понравилась. «Хотя ведь бродят люди и по ночам», – вспомнил он. «Ворон и его ребята были просто отморозки тупые. Но про Дока так не скажешь. Наверное, с ПНВ все же не так рискованно». Пару раз датчик начинал тревожно щелкать, но Варк не останавливался. Видимо, он знал об этих аномалиях и спокойно пробегал мимо. В сгущающихся сумерках еще можно было рассмотреть очертания домов. Но когда населенный пункт остался позади, Погон совершенно потерял ориентацию. Куда мы? на ходу отрывисто спросил он. Не вижу ничего. Тут лесок небольшой. Я тропу ногами чую, не собьемся. Еще минут через десять, когда погон уже начал задыхаться и готов был взмолиться, варк остановился и стал что-то ощупывать. Развернувшись к нему спиной, погон прислушался к ночи. Звуки их окружали обычные. Далекое ворчание. чей-то вой. Вроде бы где-то далеко грохнул одиночный выстрел, а может быть просто хлопнули дверью. «Тут засов», — пыхтел Варк. «С этой стороны не так-то просто его отодвинуть». «Забор?» — догадался Погон. «Вроде того. Хорошая железная ограда. Всех тварей не остановит, но мы все же закрываем, чтобы на территории кабаны или еще какая мразь не поселилась. Черт, заржавел». «Сейчас я его ножом поддену. Давай быстрее». Кто-то приближался. Он был еще далеко, но именно в той стороне, откуда пришли люди. «Открывай, Варк, по нашему следу идут». «Сейчас». Погон присел на колено, поднял винтовку. Сдержанное рычание и топот ног приближались, и он не собирался ждать, пока тварь прыгнет. Прицелившись на звук, выпустил короткую очередь. Рычание перешло в разгневанное хрюканье и визг. «Накликал я!» – сплюнул Варк. «Стадо!» Засов, наконец, с громким скрежетом поддался. Не переставая посылать во тьму очереди, погон задом прошел в распахнувшуюся калитку. Пока он перезаряжал винтовку, Варк успел снова задвинуть засов, и почти тут же в ограду с силой врезались сразу несколько уродливых тел чернобыльских кабанов. Метал жалобно гудел. Слышались все новые удары. «Не трать патроны!» Закричал Варг, перекрывая свирепое хрюканье. «Пошли! Они повалят ограду! Мы уйдем, отстанут!» Двигаясь за Варгом, погон задел плечом кирпичную стену. Они обогнули лесной домик и оказались перед выбитой дверью. «Кажется, на крыше кто-то есть!» «Мы быстро! Может, там вороны? Они же топают, как слоны!» Варг шагнул внутрь. Включил фонарь и сразу же начал стрелять. Однако пули не нашли цели. Комната оказалась совершенно пустой, если не считать лежавшего на боку тяжелого шкафа. «Сюда! Сдвигай его!» На крыше все-таки были не вороны. Погон слышал чье-то сопение. Однако они пришли сюда не для охоты. Надо было как можно скорее спрятаться. Он вбежал в комнату, помог Варгу сдвинуть шкаф с люка. «Место уютное, проверенное». Варк загнал в щель свой огромный нож, нажал. «Вот мы почти и дома». «Помочь? Он не слишком тяжелый, зато прочный». «Давай, тут невысоко». Уже прыгая в люк, погон успел заметить метнувшуюся в комнату высокую тень. Варк выстрелил и тут же присоединился к нему, дернул за прикрепленную к люку цепь. «И все», – сказал он, закручивая крупные винты самодельного запора. Располагайся. При свете фонарика товарища погон огляделся. Небольшое помещение, сильно пахнет сыростью, даже плесенью. Четыре ржавые металлические койки, одинокий табурет. Но более всего погона заинтересовала дыра в стене, в которую мог бы при желании вползти человек. Это еще что? Кто-то прорыл очень давно. Нора ведет к речке, метров сорок под землей. Варг поставил автомат в угол, снял рюкзак и с размаха плюхнулся на койку. «Отдыхай. Никто не приползет. Во-первых, мы прикопали выход. Там давно трава растет. Кабаны не разроют. Склон крутой. Во-вторых, там радиационная аномалия. Постоянная. После каждого выброса одно и то же. Скоро, кстати, выброс. Откуда я знаю? Уж не раньше, чем через пару дней. Недавно ведь был». Варк посмотрел подозрительно, и погон понял. Он воспринимает собеседника как человека опытного, равного себе, и удивлен вопросом. «Нервы, извини, но ведь кто-то прокопал нору, кто-то не испугался аномалии». «Давно», — пожал плечами Варк, — «и давно не приходит». «Сдох, поди». «На самом деле этот выход нужен. Прикопать-то мы его прикопали, ну и дырок натыкали, наружу, к реке». Хоть какая-то вентиляция. Иначе, извини, и задохнуться недолго. Особенно, когда человек десять сюда набивается, выброс пережидать. «Не пойму», – нахмурился погон. «Ты настолько уверен, что никакая тварь через этот ход не придет?» «Уверен. Мы же проверяли всю округу. И берег тоже. Радиация очень сильная». «Да не боись, браток. Если кто полезет, услышим. Тогда просто расстреляем гадину. В норе не промахнешься. Она прямая». Варг посмотрел на вытянувшееся лицо товарища и прыснул. «Шучу! Вон, видишь, на стене пакетик висит. В нем батарейки и немного пороха. Провода в норе. Кто пойдет, разорвет нашу хлопушку вдрызг. Чем не сигнализация?» Погон подошел к пакету, даже скорее небольшому свертку. Сдул пыль, помешавшую ему заметить нехитрое устройство раньше. Сквозь целлофан виднелись батарейки. светился красным индикатор заряда. «Все верно». Проведя пальцем по тонким грязным проводкам, погон увидел, что они и правда убегают в зловещую нору. Так бы сразу и сказал. «А ничего тут не повредилось? Проверяем после каждого выброса», — повторил Варк. «Много всего проверяем. У нас не забалуешь. Вся жизнь по распорядку». «Что за человек этот клоун?» Пагон пристроился на соседней койке, винтовку положил рядом. И слушай, а зомби не привалит люк тем же шкафом. Ума не хватит. А что до клоуна, Варк зевнул и перевернулся на бок. Клоун гадина не только редкая, но и высококлассная. Ты думаешь, это все для смеха? Краска на морде, парик, маски эти вместо паролей. Нет, не для смеха. От зоны он прячется. Опять этот идиотизм, печально подумал погон, поглядывая на темную дыру в углу. Ему казалось, что оттуда вот-вот высунет свою морду огромная усатая крыса. «И хорошо прячется», — Варк прикрыл глаза. Его нора совершенно не беспокоила. «Годы идут, но клоун жив. Зона его увидеть не может. Играть так играть. Вот так он решил. Лучше скажи еще раз, к кому мы идем? Я не очень хорошо понял. Нас подставили, да? Не совсем так. Дело рискованное, верно?» но не настолько рискованная, как может показаться со стороны. Эти парни, которые крутых из себя строят, действительно публика опасная. Чего они хотят? Может, закупок у клоуна, а может, ищут его, чтобы прикончить. Не раз такое случалось. Клоун не ангел. Но нам чего бояться?» Голос Варга становился все тише. Появлялись мурлыкающие интонации засыпающего с чистой совестью человека. «Убить нас – дело невеликое». «Никому не нужно. Заставят вывести к логову клоуна, так все и так знают район. А вот отыскать нашего барыгу здесь, под землей, не так просто. Он на одном месте два раза ночевать не любит. И это тоже не секрет. Скорее, сделка пройдет как положено. С им, что принесли, получим какую-нибудь мелочь. Ну и на словах для клоуна что-то принесем. Зато с меня долги спишутся. А мне какая выгода?» Ты себя зарекомендуешь. Хотя клоун – человек хитрый, очень хитрый. Боится людей из ниоткуда. Странных людей чует. А тебя даже вроде испугался. Я посплю, ладно?» Варг замолчал. И погон не нашел повода, чтобы его тревожить. Самому не спалось. Успел покимарить в Зиндане. А теперь еще это нора. Он полежал еще немного. Потом поднялся и стал под люком. То ли тварь наверху ушла, то ли вела себя тихо, то ли люк обеспечивал неплохую звукоизоляцию. Варк начал похрапывать. Идем неизвестно куда. Ясно только, что места там еще круче. Но ведь говорили, что выбраться можно только уходя вглубь. Погон переместился к норе, присел на корточки, заглядывая в темноту. Говорили мне много, да ничего толком. Так уж у них заведено, и, наверное, это правильно. Если психи будут все договаривать до конца, то пальба продолжится до последнего жителя зоны. Ему показалось, что в норе что-то шуршит. Мелкий мусор под слабым ветерком. Оттуда и правда дуло. Немного тянуло сыростью. Погон, не отводя взгляда от норы, вернулся к койкам и отыскал фонарик варга. У луча не хватило сил, чтобы осветить весь ход, но ближний его участок был совершенно пуст. «Не нравится мне эта дыра», Все равно не нравится. Погон прилег на койку, устроил винтовку на коленях и прикрыл глаза».